Глава девятая Каэль мог считать себя счастливчиком. Он выжил. По его мнению, жителям Сумрака стоило бы найти ближайший алтарь бога удачи или даже построить его самим, чтобы возложить на него богатые дары. Битвы высших магов случаются редко, а те, кто участвует в них на вторых ролях, выживают еще реже. Кинжал мне. «Он умирает!» – донеслось из открытых дверей палаты, где сейчас вовсю старались целители и те, кто хоть немного мог им помочь, в том числе и некромант. «Настя, не надо. Мне прошлого раза за глаза хватило. Теперь лучше сам как-нибудь отлежусь». «Да какой тут отлежусь? У тебя половины черепа нет». «Ложись и не мешай себя убивать, чтобы потом можно было оживить, как полагается». «Дорогая, ну ты присмотрись повнимательнее. Там всего лишь пара дырок, и, по-моему, они уже затягиваются. Да, кстати, а чем тут так аппетитно пахнет?» «Кровью и мясом упырь. Так, раз сам не хочет, фиксируйте его». «Хорошо, что я отделался лишь парой дырок в шкуре» решил для себя воин-маг, прислушивающийся к разгорающемуся скандалу. Азриэль, после окончания битвы, изрядно напоминавший нежить, попал в ручки своей супруги, при виде мужа, вооружившейся ловушкой душ, и теперь активно сопротивлялся попыткам упокоения. Впрочем, от слов к драке они пока не перешли. Тут мимо эльфа пронеслось тело со слегка фосфорирующими глазами, общей помятостью, малосовместимой с возможностью дышать, практически раздавленной грудной клеткой и в окровавленной одежде. «Ну и катись отсюда! Не оживешь, в спальню можешь не приходить!» — нес ему вслед рассерженный голос целительницы. «Следующего давайте!» «Он умер!» Человек в белой одежде с красным крестом осмотрел тело, лежащее перед дверью на носилках. Покойный, перворожденный, имел только одну конечность — левую ногу. Все остальное ему отрубили, непонятно почему, оставив на плечах голову. Скорее всего, смерть наступила из-за обильной кровопотери, до конца остановить которую не могли никакие амулеты и заклинания. «И, думаю, уже давно». «Не парь мне мозги! Оттащи труп в сторону и иди дальше по очереди!» «Слушаюсь!» В цепкие руки целителей попало лежащее сознания Кайлана. Рану дроу не было, только ожоги, не так уж сильно выделяющиеся на антрацитово-черной коже. Но зато они были повсюду, на лице, руках, груди. Одежда темной эльфики и вовсе превратилась в обугленные лохмотья. Двери захлопнулись, оставив в коридоре пирамиды раненых. Их было много. Почти половина всех перворожденных сумрака. Людей и относящихся к иным расам наемников латали после боя в другом месте. Вернее, сразу в двух, чтобы не слишком много пострадавших, отдали богам душу, прежде чем до них доберутся целители. И некромант. «Нет». «Все-таки я легко отделался». Каэль покосился на обломанное древко стрелы в своей груди. Вытаскивать ее сам воин-маг не решался, так как наконечник человеческого оружия был на редкость зазубренным. То есть, если бы он это сделал, то лишился бы большей части легкого. А с такой раной бывшему жителю древнего леса вряд ли удалось бы дождаться помощи целителей, в то время как просто сидеть, убрав боль заклинанием и иногда отплевываясь кровью, молодой волшебник мог едва ли не целые сутки. Конечно, жаль, что вообще пострадал. С другой стороны, целыми из этой схватки вообще мало кто вышел. Вон даже ученик Келеэля лежит пластом. Правда, почему-то духи воздуха над ним сложились в светящуюся надпись «Меня не трогать, позвать Лику». Каэль находился примерно в середине очереди, но, ну, может быть, чуть ближе к ее концу, среди тех, кто отделался незначительными травмами, которые, однако, сам исправить не мог. С царапинами к целителям, буквально заваленным потоком умирающих, соваться сейчас рискнул бы лишь абсолютно сумасшедший. Замыкал неровный строй дожидающихся помощи правитель сумеречного леса. Внешне Михаил выглядел абсолютно целым и невредимым, вот только он практически без перерыва катался по полу, не приходя в сознание и сквозь зубы что-то мычал, а иногда взлетал в воздух и начинал биться о стены. Шамана, разумеется, пытались сразу отправить к целителям, но он даже в таком состоянии был решительно против». Сначала помощники Насти уперлись в невидимую стенку, а потом из-под одежды потенциального пациента выплыло несколько светящихся шариков, практически мгновенно сложившихся в прямой приказ. Ослушаться его не осмелились, и на розыске отправилась наименее пострадавшая из эльфиек, выглядевшая, правда, весьма странно. Волосы ее торчали в разные стороны, будто иглы взбешенного дикобраза. Одежда пребывала в полном беспорядке, а глаза никак не могли сфокусироваться. Перворожденная громко жаловалась на внезапную глухоту, сильный ушиб того места, откуда ноги растут, и двух озабоченных бородатых придурков, приревновавших к орудию. Притом в выражениях она абсолютно не стеснялась. «Интересно, как ее угораздило так пострадать?» лениво размышлял Каэль, сглатывая кровь и вспоминая прошедшую битву. Особо гордиться ему было нечем, но и поводов для стыда не имелось. Сотня наемников четко выполнила свою задачу, бежать не бросилась и даже не сильно уменьшилась в количестве. Ну, может, человек на двадцать, вряд ли больше. Вот правда, двум из трех ее командиров не особо повезло, но оно и понятно. Били-то вражеские маги по тем, кто сильно выделялся из числа людей и командовал ими. То есть, в первую очередь, по дроу, перепутать которую с кем-нибудь еще мог лишь слепой, а во вторую — по нему самому. Как человеческие волшебники вычислили среди пятидесяти всадников одного перворожденного, осталось загадкой. Но Каэль, защищающийся от прицельных огненных стрел и шаров, был вынужден пренебречь физической защитой, за что и поплатился, поймав сразу три стрелы. Одна из них, правда, доспех воина-мага даже не пробила, вторая лишь поцарапала плечо, разодрав кожу. Но вот третья. С пробитой грудью долго не повоюешь. Бывшего жителя древнего леса с Паском, порядком напуганный творящимся вокруг буйством и с охотой рванувший подальше от атакующих заклинаний и недружелюбных воинов царства Ирсийского. Сотня осталась под командованием Дроу и ее мужа. Некромант, сменивший свою дырявую мантию на доспех солдата, а потому для простых людей и не слишком умелых магов, опознаваемый с трудом, в условиях жесткой сшибки оказался незаменимым. Его элитную нежить покромсали практически сразу, но встающие прямо посреди вражеских порядков трупы, еще недавно бывшие живыми, здорово облегчили жизнь слугам сумеречных эльфов. Мимо Каэля прошел тот, о ком он думал. А Сазор даже не шагал, а шествовал. Возможно, волшебник хотел бы идти быстрее, но не мог. Ноги у него подгибались. Некромант, очевидно, растратил весь свой резерв и, возможно, еще чуть-чуть, а потом находился в состоянии сильнейшего магического утомления. «Ну как там?» — окончить фразу бывшему жителю древнего леса помешал приступ кровавого кашля, но человек его прекрасно понял. «Не повезло мне, жить будет!» Эльф от души посочувствовал мужу Дроу, попытавшись выразить эмоции с самой выразительной гримассой, какую только мог скорчить. Но его усилия пропали зря. Михаэль опять поднялся в воздух и начал биться головой об стену, собрав любопытные взгляды всех присутствующих. Не то чтобы сильно, но ритмично и часто. Асазор посмотрел на творящееся безобразие и пробормотал какое-то заклятие. Пахнуло холодом, и из тени вышел призрак невнятной половой и расовой принадлежности. Кем нежить была при жизни, можно было лишь гадать. Создание встало на пути шамана, и тот начал пружинить о его нематериальную плоть, прекратив травмировать то ли стену черепом, то ли череп стеной. Вообще-то камень априори прочнее кости, но с высшими магами никогда не знаешь, что именно получится из их вольной или невольной деятельности. Некроманджа, подумав, уселся прямо на пол, рядом с коллегой-полусотником. «Чего это с ним?» — рискнул спросить Каэль, презрев вероятность снова закашляться или услышать нечто опасное для любопытных ушей. «Он нам душу случайно не сожрет? А то, может быть, пленника какого-нибудь подтащим или десяток». Одной жертвы такому существу явно не хватит. «Ну, — задумался Созор, — вряд ли тут помогут грубые методы. Да и вообще Михаил с темной магией, ну, не очень. Каэль заржал самым непочтительным и самым опасным для собственного здоровья образом. Смеяться было больно. Но остановиться он не мог. Взгляды раненых, тех, которые были в сознании, как по команде переместились со все еще изображающего из себя таран правителя сумрака на бывшего жителя древнего леса. «Не очень!» Эльф кое-как умудрился подавить неуместное веселье. «Не очень!» «Да это все равно, что назвать дракона маленькой ящерицей с крылышками». Да от одних эманаций ауры зла, которая его окружала, рядовой священник позабыл бы все молитвы светлым богам и принялся резать младенцев во славу явившегося на землю воплоти темного владыки. Ее чуяли даже те люди, которые магического дара напрочь лишены. Хотя чего там чуют, И так же все видно было. Так костяной дракон, явившийся в самый подходящий момент и практически растерзавший высшую жрицу. Может, Михаил вообще архидемон? Нет? А почему? Я, конечно, не знаток темных наук, но обладатель подобной силы для такого звания вроде бы вполне подходит. «Кандидат в правители нижних планов» все так же колотился башкой опружинищего призрака, относясь к обсуждению собственной персоны с воистину космическим безразличием. «Климат ему в бездне не нравится!» Очень знакомым голосом шиноби ответила фигура, с ног до головы закутанная в плащ и расположившаяся ближе к относительно здоровым, чем к медленно умирающим. И закончим на этом неправдоподобные бредни, вроде массовых жертвоприношений во славу Михаэля. А то он ведь как очнется, за такое действительно всех уроит. Каэль замолк, вспомнив о вбиваемых с детства правилах подчинения вышестоящим могущественным колдунам. «А вообще мысль жертва интересная», — вдруг сказала Созор. В принципе, она могла бы послужить временной заменой уничтоженных структур, пока они не восстановятся. Вот только искать и подготавливать ее надо заранее, чтобы отторжение не произошло. А еще... Цыц! оборвал его шиноби и даже качнул замотанный в ткань головой. «Хватит разбалтывать секреты. У вас что, вальное недержание речь, что ли?» «Не, просто отходняк после боя», — подала голос откуда-то из начала очереди, Викаэль. Воительница получила несколько пустяковых по отдельности, но серьезных в совокупности ран. Во всяком случае, окровавленные бинты виднелись у нее на голове, обоих плечах, левой руке и ногах. Причем ступни, лишенные обуви, выглядели на редкость короткими. Эльфийка, как минимум, лишилась большей части пальцев. «Слушай, Гельчитай, открой личико. Чего ты его прячешь-то? Может, ты и не Семен никакой, а притворяешься просто?» «Не буду», — запротестовал Шиноби. «И я это, я. На нашей предпоследней ролевке ты мне зашутливый щепок мягкого места алибарду об уши поцарапала. Никто, кроме нас двоих, знать о той неудавшейся шутке не может. Довольно?» Каэль всерьез задумался, какое защитное заклинание применил тогда заместитель Михаэля по делам, которые не стоит выводить на свет. На ум ему даже аналогов подобных чар не приходило. Алибарды обычно пробивают доспехи, причем не кожаные, а железные, стальные или даже сделанные из еще более редких и прочных металлов и поцарапать ее об обычную плоть, пусть даже эта чешуя дракона, являлась делом, откровенно говоря, проблематичным. А значит, в случае конфликта с высокопоставленными сумеречными, надо учитывать возможность того, что они могут стать уязвимыми примерно в той же мере, что и каменный голем. «Недовольно», — категорично заметила девушка, несмотря на раны, не утратившие любопытства, «Чего у тебя там с мордой? Может, тебя без очереди к доктору пропустить? Или ты, как Рустам, частично жив, частично там?» Вместо ответа Шиноби выпростал из-под плаща. Каэль не сразу понял, что именно он видит. «Это еще рука или уже щупальцы? Не на шутку заинтересовалась Викаэль. Даже привстав с носилок, чтобы разглядеть, как именно изменился ее друг. «А, присоски клевые, шевелятся. Вот только почему с них что-то капает, а?» «Это не присоски», — вздохнул Семен, пряча покалеченную конечность в недр плаща. А чири С гноем! Меня на профессионального малефика угораздило нарваться. Амулет, конечно, смягчили его предсмертное проклятие, но не сказать, чтобы сильно. Надеюсь, Настя сможет его убрать». Ей Килиэль вроде бы подкинул пару артефактов, спасающих от магических пакостей. «Нет, ну ты представляешь, Вик, в составе армии под предводительством Верховной Жрицы Светлой Богини, оказывается, были и вполне себе темные маги. Они, кстати, и грави платформу нашу сбили, и демона даже какого-то призвать пытались». Только он, как Михаэля, увидел и понял, что тот на разных с ним сторонах сражается, сразу же назад в портал скрылся. «Оно и неудивительно», — хмыкнул про себя Каэль. «В человеческих, да и не только, землях крестьянина, поднявшего руку на дворянина, бывает варят живьем в масле, а у порождений зла порядки еще более строгие. Обрыв 38% духовных каналов Вдруг лишенным всяких интонаций голосом сказал Михаил, тело которого стремительно скрывалось под возникающим из ниоткуда доспехом. «Затронута часть памяти, повреждены внешние структуры души, управляющий контур практически полностью уничтожен. В коридоре пирамиды поднялся ветер, слабый, пока, но большинство присутствующих моментально сообразили» что он в любую секунду может преобразиться в ураган, в лучшем случае. Если правитель сумеречных эльфов примет не обличие гигантского духа воздуха, а демоническую форму, то, скорее всего, под влиянием инстинктов, свойственных всем темным тварям, попросту сожрет истекающих кровью и жизненными силами эльфов. Потом, может быть, будет очень раскаиваться в поступке. Но жизнь и, возможно, души его невольным жертвам это не вернет. «Ложись!» – скомандовал, видимо, по привычке, полученной после тренировок наемников Асазор, сам падая ничком на холодный каменный пол. А «Отолку!» – скептически фыркнул Каэль, даже не подумавший следовать его примеру. Обломок стрелы в груди не располагал к гимнастическим упражнениям. Да и пользы от них не было в данной ситуации ни малейшей. Мы от него даже удрать не сможем. «Настя!» — заорал во весь голос Шиноби. «Экстренная терапия! По плану дроид! Срочно!» Целительница вышла из палаты. Вид у нее был тот еще. Любой вампир с первого взгляда влюбился бы в девушку, чьи руки были по в крови. Совсем не в переносном смысле. Эльфика сжимала какие-то жуткого вида инструменты, на одном из которых еще красовался кусочек черной кожи дроу. «Кайлану там не освеживали случайно?» С робкой надеждой спросил Каэль и начал готовиться к худшему развитию событий, то есть попытался вспомнить молитвы. Как на зло, на ум бывшему жителю древнего леса ничего не шло. Во всяком случае, обращение к лордам-жрецам или даже самой матери природы он считал неподобающим из-за своего статуса ренегата, а ничего другого, во всяком случае, целиком, а не отдельными отрывками, просто не знал. Тем временем целительница прошествовала прямо к Михаэлю, уже принявшему вертикальное положение, но по-прежнему не касающемуся ногами пола, и, откинув в сторону забрала шлема, Страстно его поцеловала, положив руки шамана себе немного ниже талии и на грудь. Поднимающийся внутри пирамиды ветер начал стихать, а доспех направителей сумеречных эльфов растворился. Каэль почувствовал, что его глаза вылезают из орбит. Он, конечно, всякого ожидал, но не такого. Молодой чародей, спешно перешедший на магическое зрение, принялся бесцеремонно разглядывать парочку, пытаясь понять, что это было. Экстравагантный способ лечения или чудовищный по своей силе энергетический вампиризм? Если бы подтвердилось последнее предположение, он бы, скорее всего, остаться наедине с целительницей больше не рискнул. Вдруг выпьет целиком и без материального остатка – Та, которая легко поглощает значительную часть силы высшего мага и не на такое способна, если подумать. Реальность, увы, дать ответ на предположение эльфа не спешила. Из ауры Михаэля действительно уходила энергия, оставляя вместо существа, способного разрушить одиноко стоящие горы и испепелять армии, обычного перворожденного. Но вливалась она не в Настю, а как бы в никуда. Вернее, как понял Каэль, присмотревшись в мир духов. «Хм», — задумался воин-маг. «Если большая часть его сил хранится там, то... А смертный ли передо мной или обитательных планов, нацепивший его маску?» Поразмышлять на эту тему ему не дали. Вернулась посланная на поиски Ликаэль оглохшая эльфийка с правительницей и почему-то с Азриэлем. Перворожденный, поддерживающий в данный момент свое существование лишь за счет темной магии, увидев целующуюся с другом жену, ничего не сказал. Сразу замахнулся для удара и нанес бы его в спину собственному сюзерену, если бы на его громадной руке, по габаритам скорее подошедшей некрупному троллю, не повисла супруга шамана. — Тупина! — прошипела она прямо в рефлекторно дернувшееся острое ухо. «Ты что думаешь, если Мих решил тебе рога наставить, он не нашел места поукромнее, чем коридор, где три десятка любопытных зрителей? Успокойся, Телла, это лечение такое!» «А чего?» Обуреваемый чувствами перворожденный, застывший где-то между жизнью и смертью, выражаться членораздельно мог с большим трудом. «Она это с ним!» и попытался шагнуть вперед, чтобы растащить продолжающую целоваться парочку. Но Ликаэль сделал рукой какой-то странный жест, и ноги ревнивца утонули в камне практически по щиколотку. «Михаэль, когда сливается с духами, создает связь, действующую в обе стороны», — прошипела она. «Больно им, больно ему». А если они погибают, они просто отправляются на свой план, то и часть его души исчезает вместе с ними. А ты видел, сколько их сегодня сгорело в божественном пламени? У него после выхода из измененного состояния начался шок, вызвавший помутнение рассудка. Он о таком меня предупреждал. — Но почему? — Зриэль не успел договорить, будучи перебит. — Да потому что... Если душа получила повреждение, самый простой и естественный способ ее восстановить или хотя бы остановить деструктивные процессы — это заставить тело ненадолго поддаться базовым инстинктам. Причем эффективнее всего сработают механизмы продолжения рода. В таком состоянии функции рассудка не слишком нужны и временами даже мешают, а потому отправляются на перезагрузку. «Кстати, Настасья, отпусти его, я уже здесь». Каэль понял, почему целительница предпочитает сокращенный вариант имени. Полный звучал слишком... сложно сказать как, но не характерно для перворожденных. «Да забирай». Шаман метким броском отправился в объятия супруги, которая немедленно перехватила инициативу поцелуем, впившись в губы не совсем адекватного эльфа. И скажи спасибо, что я Кайлане не сказала, как его лечить надо. Она бы ему прямо тут экскорт, то есть экспресс-помощь оказала под восторженное рукоплескание зрителей. И несмотря ни на какие ожоги. Скоро он, кстати, в себя придет. Как получится?» Оторвалась от мужа Ликаэль и сделала рукой повелительный жест. В стене напротив камень раздвинулся в стороны, образуя полость, куда она немедленно втолкнула мужа и забралась сама. Створки сомкнулись, и теряющий четкие очертания пузырь довольно быстро поплыл куда-то вниз. «Она геомант», — с удивлением отметил Каэль. «Странно, раньше я за ней подобного не замечал. Впрочем, что я вообще знаю о сумеречных эльфах?» «Да практически ничего. Хотя, по мнению посторонних, и являюсь одним из них». «Лечение, значит...» — нарушил тишину Азриэль. «Угу, почти по рецепту», — хмыкнула Настя. «Водка, сигареты — легкодоступные женщины. Потеря часть души — это, конечно, не интернет-зависимость, но в чем-то похоже. Ну, будешь сцену ревности своей вдове закатывать?» Бывший житель древнего леса порадовался, что о подобном заболевании слышит впервые. Мор, вредящий телу, — это и так страшно. Но уж если он способен затронуть более тонкие материи, то лучше нашествие демонов, чем такое. По крайней мере, им хоть можно попытаться дать сдачи. «Эй, я уже запустил сердце», — обиделся Азриэль. «Теперь осталось дождаться только, когда гематома в голове рассосется». «И могу переходить с магического метаболизма на обычный». «Обычный, значит, да?» Внезапно взвизгнула девушка. «А обо мне ты подумал? Урод, дебил, кретин! Как ты мог снова подставить свою чертову шею, Олух? Я чуть не посидела, когда увидела, как на твоей машине разбивают пилотскую кабину, идиот!» «Ну вот, начинается!» Вздохнул эльф, очевидно, опасающийся женских истерик больше, чем какой-то там незначительной мелочи, вроде возможности погибнуть. Дома договорим, внезапно успокоилась целительница, а то меня пациенты ждут. Следующий. У Михаэля выгорела часть души принялся анализировать новую информацию воин-маг, не собственным могуществом, но вовсе бы не отказавшийся подобрать пару крошек со стола великих чародеев, когда прием раненых вернулся в обычное русло, ну или шаманов. Хм, травма неприятная даже для архимага, но отнюдь не смертельная и для простого чародея. Такое переживают некроманты при создании своих филактериев и артефакторы, пытающиеся сотворить шедевр, в который вкладывают часть самих себя. Гномы-мастера так вообще счёт подобным поделкам ведут десятками и ничего живут, не умирая раньше времени и не превращаясь в тварей. Но что же делал Михаил? что ему понадобилось пойти на столь неприятный для любого, даже, возможно, бессмертного бога, шаг. Взрывы, те чудовищные силы взрыва, возникшие на пустом месте без всякой видимой причины и едва не сдувшие к демонам обе армии, а также почти уничтожившие защиту высшей жрицы, подпитываемую ее божеством. Да, наверняка это они». Удары соперницы, даже пропущенные, к таким последствиям вряд ли бы привели. Наверное. Все-таки в высшей магии ни в чем нельзя быть уверенным до конца. Но если по отношению к сумеречным эльфам действуют те же законы плетения чар, которые показывал дедушка, то в первую очередь испепелялась бы энергетическая проекция тела шамана, сделав его на какое-то время бесплотным духом. И лишь потом оказались бы затронуты более тонкие структуры. Тем более я видел, как он перед каждым подобным заклятием наносил себе удар. Мысли Каэля прервал чайный виск, донесшийся из-за дверей операционной. Судя по голосу, кричал Шиноби. Мгновение спустя створки распахнулись, и оттуда вылетел он сам. Избавленный от гнойников, но чем-то изрядно напуганный. Семен двигался так, что ноги эльфа едва не размывались от скорости мелькания. «Садистка!» — успел крикнуть он на бегу и скрылся за ближайшим поворотом коридора. «Любопытно!» — продолжал размышлять воин-маг. «Использовал ли Михаил только заклятие или применял полученный от наставника артефакт? В том, что он ученик Келиэля, у меня отпали последние сомнения». Древнейший чародей мира, единственный, кто мог научить перворожденного превращаться в такое, или сотворить его, наведавшись в гости к одной из высших демонесс и зачав полукровку, которому непонятно от кого из родителей перепало больше силы. Впрочем, это не важно. Главное, что я теперь знаю о возможности усилить заклинание вложением в него частички своей души. Метод более варварский, чем магия крови, но эффективный, очень эффективный, если вспомнить те взрывы. Мне их, разумеется, не повторить, но, может, хоть слабое подобие этих чар создать удастся. А экспериментировать без наставника с подобным опасно, очень опасно. Возможно, даже более рискованно, чем самостоятельно изучать демонологию. Впрочем, надо посмотреть, как быстро от полученных травм оправится Михаил, а уж потом решим. Средство для ускоренного восстановления известно и, что немаловажно, доступно. У меня есть Сериэль. Она выходит, если сразу не убьюсь».